Одно время она ходила в школу с Леной, девочкой из соседнего дома, и вдруг я увидела, что они уходят и возвращаются порознь. Ты поссорилась с Леной? Нет, не поссорилась, только я дружить с ней не хочу. Отчего же? Знаешь, она мне все говорит, неси мой портфель. Я иногда носила, а потом раз сказала, сама неси, у меня свой есть. Понимаешь, если бы она больная была или слабая, Я бы понесла, мне не трудно. А так, зачем же? Зоя правильно говорит. Ленка барыня, скрипил Шура. Но ну, а Стане почему перестала дружить? Она очень много врет. Что не скажет, потом все окажется неправда. Я ей теперь ни в чем не верю. А как же можно дружить, если не веришь? И потом, она несправедливая. Играем мы в лапту, а она жульничает. И когда считаемся, тоже так подстраивает, чтобы не водить. А ты бы ей сказала, что так нехорошо делать. Да Зоя ей сколько раз говорила, вмешивается Шура, и все ребята говорили. И даже Лидия Николаевна, да разве ей втолкуешь? Меня беспокоило, не слишком ли Зоя строга к другим, не отделяется ли она от класса. Выбрав свободный час, я зашла к Лидии Николаевне. Зоя очень прямая, очень честная девочка задумчиво сказала, выслушав меня, Лидия Николаевна. Она всегда напрямик говорит ребятам правду в глаза. Сначала я побаивалась, не восстановит ли она против себя товарищей, но нет, этого не случилось. Она любит повторять, я за справедливость, и ребята видят, что она и в самом деле отстаивает то, что справедливо. Знаете, с улыбкой добавила Лидия Николаевна, на днях Меня один мальчик во всеуслышание спросил. «Лидия Николаевна, вот вы говорите, у вас любимчиков нет. А разве вы Зою Космодемьянскую не любите?» Я, признаться, даже опешила немного. А потом спрашиваю его. «Тебе Зоя помогала решать задачи?» «Помогала», — отвечает. Обращаюсь к другому. «А тебе?» «И мне помогала?» «А тебе?» «А тебе?» Оказалось, почти для всех Зоя сделала что-нибудь хорошее. «Как же ее не любить?» – спрашиваю. И они все согласились со мной. «Нет, они ее любят. И знаете, уважают. А это не про всякого скажешь в таком возрасте». Лидия Николаевна еще помолчала. Очень упорная девочка, снова заговорила она. «Ни за что не отступит от того, что считает правильным». И ребята понимают. Она строга со всеми, но и с собой тоже. Требовательно к ним, но и к себе. А дружить с нею, конечно, нелегко. Вот с Шурой другое дело. Лидия Николаевна улыбнулась. У того много друзей. Только вот заодно пожалуюсь. Не дает проходу девочкам. И дразнит, и за косы дергает. Вы с ним об этом непременно поговорите. Сергей Миронович. В траурной рамке лицо Кирова. Мысль о смерти несовместима с ним. Такое оно спокойное, открытое, ясное. Но в правом верхнем углу газетного листа сообщение о том, что Сергей Миронович Киров убит врагами партии и народа. Горе было поистине всеобщим, народным. Такое Зоя и Шура видели и переживали впервые. Все это глубоко потрясло их и надолго запомнилось – Неиссякаемая человеческая река, медленно и скорбно текущая к Дому Союзов, и слова любви и горя, которые мы слышали по радио, и исполненные горечи газетные листы, и голоса и лица людей, которые могли в эти дни говорить и думать только об одном. «Мама», – спрашивает Зоя, – «а помнишь, в Шиткине убили коммунистов? И я думаю, ведь она права» права, что вспомнила Шиткина и гибель семи деревенских коммунистов. Старое ненавидит новой лютой ненавистью. Вражеские силы и тогда сопротивлялись, били из-за угла. И вот сейчас они ударили подло, в спину, ударили по самому дорогому и чистому. Убили человека, которого уважал и любил весь народ, страстного трибуна, большевика который до своего последнего часа боролся за счастье народа. Ночью я долго лежала с открытыми глазами. Было очень тихо. И вдруг я услышала шлепанье босых ног и шепот. «Мама, ты не спишь? Можно к тебе?» «Можно. Иди». Зоя примостилась рядом и затихла. Помолчали. «Ты почему не спишь?» – спросила я. «Поздно уже. Наверное, второй час».